Глава 13. Зачистка. Таких медуз я здесь еще не видел. Она была настолько огромна, что даже не могла собраться в шар. Ее форму можно было бы назвать сигарообразной, если бы эта гигантская капля вела себя поспокойней, не сокращалась, как гусеница, и не пыталась разорваться пополам. Чем-то она мне напомнила аэростат заграждения из тех, что поднимали перед бомбежкой, перекрывая путь вражеским самолетом. И еще не знаю почему, предчувствие гражданской войны с Альвадора Дали. Должно быть ракурс похожий. Громада зависла под самым куполом, так что причиной ее колыханий были, возможно, все те же искажения и перспективы. Я замер не в силах отвести взгляда от грозного знамения, и даже когда вспыхнула и запищала спичка, продолжал стоять какое-то время неподвижно. Наконец, заставил себя двинуться к месту службы. шел с оглядкой, и все же главный момент пропустил. За спиной послышался оглушительный чмок. Обернувшись, увидел, что гигантская водяная амеба успела разделиться надвое, при этом рассеяв в высоте десятка полтора медуз помельче. «Что же это, братцы вы мои, на нас надвигается, если такую пожарную машину вызвать пришлось? В голливудские пророчества Лёхи, я повторяю, не очень-то верил, однако унять нервную дрожь мне так и не удалось. В том-то и беда, что, как свидетельствует опыт, особенно мой». Реальность всегда превосходит самое мрачное ожидание. С госпожой тоже явно было не все в порядке. Бессмысленно пошевеливала щупальцами, будто не знала, с какой команды начать. Шла пятнами на манер сминога, что, впрочем, выглядело со стороны весьма эффектно. Непонятно лишь, зачем вызывала. «Ну что, Мымра?» — сочувственно спросил я, и вдруг осознал, что впервые обратился к ней вслух. Не поднос себе пробормотал, а именно обратился — в полный голос. Реакция ее меня удивила. Мымра исчезла. Раньше она перед отбытием бурлила хотя бы, а тут без прелюдии — бац! — и нету. Постоял, подождал, собрался уже вернуться к футляру, когда она возникла вновь. — Ну? — с вызовом сказал я. — Чего дуришь? Вот заберут сейчас твоего Володеньку Турухина. Кого тогда гонять будешь? Показалось, будто мымра вздрогнула. Возможно, опять отлучилось, но лишь на долю секунды. Сзади послышалось знакомое неприятное кудахтанье, и я обернулся. В пяти шагах от меня стоял Лёха. «Никак на правду перед увольнением пробило», — язвительно осведомился он. «Что ж, это по-нашенски. Терять нечего. Режь все как есть, начальство. Пусть знает». В другой раз я бы, может, и обиделся. Однако тогда мне было не до того. Как-то странно она себя ведет сегодня, сказал я. Прикидывает, куда бежать, уверенно объяснил Леха. Как водится, все знал заранее, выбирает, в какую муть прятаться. Словно подтверждая его слова, мымра пропала надолго. Ты думаешь, у нее не один дом? Думаю, да. Насколько я понимаю, жить они могут только в таких условиях вот и скачут из одного укрытия в другое. Так может, я снова к ней попаду? «В другой муте?» М -м, «Вряд ли. Хотя...» Он задумался. «А чего ей тогда бояться? Укрытие есть, и ты говоришь, не одно...» Спросил и сам пожалел. «Сейчас ведь снова начнет ужаски плести. А тут и без ужаса зябка». Но Лёха лишь вздохнул. «Скоро узнаем». И это было хуже любого ужастика. «Слушай», — сказал я, — Надо бы Леру предупредить. О чем? Ну, вообще, предупрежден, значит, вооружен. Леха скорчил досадливую гримасу. Предупрежден и очень опасен. С безобразной усмешкой вымолвил он. Опоздал ты, Володенька, Лера-то наша, тютю, -тю. вслед за Вадиком. Так что предупреждай, не предупреждай. Да брось-то. И я, не обращая внимания на попытки Алексея удержать меня, устремился к Лериному футляру. Все правильно. Та же самая картина прямоугольник коротенького, словно подстриженного мха и копошащиеся на нем ежики. Видимо, Валерия сразу после недавнего нашего разговора вызвала обмылка и потребовала немедленной эвакуации. Вот значит, какие у нас дела? Вот значит, откуда ветер дует. побежали крысы. Стало быть, скоро тонуть. То есть не тонуть, гореть. Пожар к потопу, потоп к пожару. Несколько секунд я пребывал в остолбенении. Потом подошел приотставший Лёха. В отличие от меня, он никуда не спешил. На что? Убедился? Она в Адико бочки катила. Что попрощаться не зашел. В недоумении начал я и осекся Такое впечатление, словно кто-то взвихрил чайной ложечкой воду в стакане. Муть вскипела, медузы крутнулись смерчем, как пузырьки. От неожиданности я чуть равновесия не потерял. «Ого!» — упавшим голосом произнес Леха. Ёжики метались в раскат, и на месте Лериной на упаковки нарисовался обмылок. Мне показалось, что на сей раз наладчик проделал это быстрее, чем обычно. «Ренско по футлярам!» — скомандовал он. «Крышки закрыть, бестолковку не высовывать! Подкрался!» «Кто подкрался?» Камбец подкрался! С этими словами он изгинул. Что ж, коротко и ясно, мы с Лехой переглянулись. Начинается. Медузы продолжали кружить, распавшись на стайке, но как-то более деловито, без прежней паники, словно выбирая особо пожароопасные объекты. На секунду полупрозрачный рой сгустился вокруг нас с Лехой, но быстро рассеялся. Было ли нам страшно? Да, пожалуй. Давай хоть провожу, что ли. Поколебавшись, предложил я. А стоит ли? озираясь, спросил Алексей. Кажется, в самом деле что-то серьезное, раз за товар беспокоится. Да, товар, товар это мы. Сам помирая, товар выручай первое правило бизнеса. И все-таки я увязался за Лёхой до самого футляра. Черт его знает, вдруг действительно распихают по разным мутям, больше не увидимся. Идти было всего ничего, но мы и тут успели потрепать языками, как всегда. — Вот тебе версия напоследок, — сказал он, — насчет здешней работы. — Ну, все эти ужимки и прыжки — комплекс упражнений для пробуждения совести. Как тебе такое? — Знаешь, — искренне ответил я ему, — я смотрю, у тебя каждый раз новая версия. — Ну а как же? — невозмутимо откликнулся он. — Мысль-то на месте не стоит. — Зачем им понадобилось пробуждать в нас совесть? Возможно, для них это высшая форма пыток. А для нас для нас не уверен. Позволь, что же это получается? я хмыкнул. Принял ты, скажем, колено локтевую позицию и почувствовал угрызение совести. Ну, не так сразу, я сказал, комплекс упражнений. Почувствуешь только чуть позже, когда это все выполнишь. Но ведь было же. Нарочито проникновенно произнес Леха. — Признайся, было? — Ну, было. — Вынужден был признаться я. — Вот. Значит, и ты тоже. А я сперва думал, что у меня одного так. Мы подошли к футляру. Лёха велел крышке открыться, потом обернулся, пожал мне руку. Мы бы, пожалуй, и обнялись на прощание. Но, сами понимаете, не в голом же виде. — к себе, — сказал он, укладываясь в выемку. — Удачи. Крышка за ним закрылась. «Вы не поверите, но вместо того, чтобы припуститься бегом к своей упаковке, я еще с минуту не меньше стоял возле чужого футляра, придурок, и недоверчиво озирал взбалмученную нашу муть. Забрось меня судьба в горячую точку, роль первой жертвы была бы мне обеспечена. Наградит же бог одного человека всеми достоинствами сразу. С одной стороны, не в меру пуглив, с другой — полное отсутствие инстинкта самосохранения» стоял и тупо размышлял над последними словами обмылка комбец подкрался какого рода комбец хотелось бы знать а главное кому ну хорошо выпадают на нас допустим Лёхины терминаторы лохматые тут же брызнут то куда фальшивые андроиды либо эвакуированы либо уложены в непробиваемую и непрожигаемую фабричную упаковку и что остается десанту только уничтожить опустевшую муть лишить среды обитания Примерно так солдаты Ермолова вырубали чеченские леса, чтобы обреком негде было укрыться. Да, вполне возможно. Э, а чего я тут стою то Ну-ка, быстро в укрытие! Здравая мысль. Жаль, запоздалая. В следующий миг я был ослеплен вспышкой справа. Оттенки исчезли. Остались сгусток злобно золотого пламени и стремительно спустившаяся мгла. На еще оглушительный треск. Это, как выяснилось, горела страшилка. Полыхнула разом, пожар вскинулся до небес. До низких пухлых небес. Вы не представляете, что это такое, прожить целый месяц, или сколько я тут прожил, в полумраке, и вдруг увидеть свет. Яркий свет. Крайне болезненное ощущение. К счастью, местности к тому времени выучил наизусть. Побежал вслепую, но, оказывается, прямой путь был уже перекрыт. Навстречу мне, опадая с каждым мгновением, неслись в припрыжку огромные полыхающие шары. такая огненная цунами. Ёжики. Я охнул. И хотя знал, что на самом деле каждый из бедолаг не больше футбольного мяча, нервы мои не выдержали. Свернул. Решил уклониться. Голую спину лизнуло теплом. Споткнулся. Упал. Обо что же это я? Ровный пятачок, ни, бугорка, ни вдавлены. Вскочил и обмер. Оказывается, споткнулся я нашего наладчика. С виду совершенно невредимый, обмылок лежал ничком и признаков жизни не подавал. Розово-золотистые цвета ощупывали его облегающий скафандр. Словно обыскивали. Я попятился, но ужах по-настоящему так и не успел, потому что секунду спустя раздался оглушительный взрыв, перешедший в не менее оглушительное шипение. Меня обдало паром и пеплом. Последний день Помпеи. Не иначе одна из огромных медуз обрушилась прямиком в полыхающее пламя. И тут, наконец, я увидел одного из них. Боже, как мы были наивны, пытаясь копировать лицензионных андроидов. Какие, к черту, шатунные тычки локтями и коленями. Ни единого лишнего движения. Он застывал на миг и вдруг оказывался в нескольких шагах поодаль. Хищник. Убийца. Спецназовец. У меня даже мысли не возникло, что это кто-то из наших, вылезший из футляра Лёха или каким-то чудом вернувшийся Вадим, совершенно иная пластика. На моих глазах он вскинул ту металлическую штуковину, что являлась мне в мымредных кошмарах, и точно поймал миг, когда лохматый, кажется, это был прежний владелец Леры, возник из ниоткуда. Негуманоид вспыхнул, как хворост, и закричал. Страшно. Воюще. Только потом, день или даже несколько дней спустя, я сообразил, что принял за крик рев пламени. Не могут они кричать. Нечем. Упал и пополз. Неважно куда, лишь бы подальше. Потом заставил себя подняться. И побежал. Добраться до футляра. Лишь бы добраться живым до футляра. А там, горе, оно все огнем. Промахнулся на каких-нибудь тридцать метров, выскочил на свой рабочий пятачок. И в этот момент появилась Мымра. «Ты что, дура?» — завопил я. «Тебе что, жить надоело?» Она исчезла. Тут же возникла вновь. Исчезла. Возникла. Опять исчезла. И я понял, что не зря она мечется. Ей просто некуда бежать. Это облава. Везде одно и то же. В каждой муте. Надо полагать, братья-гуманоиды решили выжечь нечисть повсюду. Опасность я почувствовал спиной. Хребтом. Обернулся, и очутились мы на одной линии. Мымра, я и он. Лицензионный. Оказывается, у меня хорошая реакция. Он еще только поднимал руку с этой металлической хренью, а я уже зажмурился. «Прощай, Володенька Трухин!» Секунду ждал вспышки, жара, боли, не дождался и осторожно разъял голые веки. Лицензионный андроид по-прежнему стоял неподвижно. Во вскинутой руке смертоносная железяка, в глазах — пустота. И я шагнул вперед. «Храбрый поступок, говорите?» «Да, наверное». «Собственно, что есть храбрость?» «Это страх, сошедший с ума». Пошел вон!» Срывающимся на визг голосом выкрикнул я. «Это моя мымра!» Сжал кулаки и осмелился еще на один шаг. Думал попятиться. Ничего подобного. Я не знал, что мне делать дальше. Но не было в моей жизни подобных случаев. В памяти скользнул тот давний январский вечер, когда мне разбили морду во имя справедливости. И дальнейшее стало неизбежным. «Я тебе покажу справедливость!» «Ты у меня узнаешь, справедливость!» Я подступил к металлической твари вплотную и сам себе ужаснувшись нанёс удар. Старательно и неумело. Справа в челюсть. С тем же успехом можно было бы ударить телеграфный столб, например. Кроме того, я ухитрился промахнуться, кулак чиркнул по стальному подбородку, и мой мизинец оказался сломан. В таких случаях обычно пишут «руку пронзила болью». Нет. Не пронзила. Боль оказалась тупая, ломящая. Поначалу мне и в голову не пришло, что это перелом. Думал, сильный ушиб. Лицензионный наконец-то попятился, затем, не поворачиваясь, отступил и словно растворился в общем хаосе. За спиной моей металась безумство Воломымра. Такое чувство, что Володенька Турухин внушал ей больший страх, нежели все лицензионные разом. Не знаю, сколько еще времени я обходил ее Дуреху дозором, подвывая, пристанывая, нянча поврежденный кулак и боясь, что откуда-нибудь снова подкрадется очередной комбец, очередной лицензионный с железякой. Но нет, никто не подкрался. Кажется, андроиды просто удрали. То ли не осмелились поднять руку на живого человека, то ли время данное им на зачистку и стекло. Уверившись в этом, Я обессилел и прилег. Кто-то пытался приподнять меня под мышки, усадить. В воздухе стояла лесная гарь. Мизинец дергал болью. Сперва я решил, что любопытный Леха все-таки не улежал в своем футляре и вылез. Ничуть не бывало. Вокруг меня хлопотал обмылок. Товар выручал. «Ты же...» Не веря, сказал я ему. «Тебя же...» «Где болит?» — спросил он почти не гнусавя. Я привскинулся, осмотрелся. Надо мной колыхались лианы. Разумеется, не прямо надо мной, но рядом. На такое расстояние мне к мымре подходить категорически запрещалось. Нигде ничего не горело, но отовсюду тянуло дымком. Не паленой плотью, а именно дымком, как от костерка или от сжигаемой прошлогодней листвы. Похоже, лохматые впрямь относились к ней к животному, а к растительному царству. «Где эти лицензионные?» Обмылок оставил вопрос без внимания. «Где болит?» — повторил он. «Куда делись?» «Под штанишки пододелись. Где болит?» «Вот». Я выставил руку. Сустав уже начинал распухать. Наладчик склонился и надолго замер над моей поврежденной конечностью. «Да». Такое фиг наладишь. «И куда мне теперь?» — скривясь, осведомился я. Округлая рыло, естественно, никаких чувств не выразило. Обмылок молчал, и молчание его показалось мне угрюмым. «Пошли», — сказал он, выпрямляясь. Кое-как я поднялся на ноги. Лианы всколыхнулись. Мымра будто попыталась шарахнуться от меня подальше. «Сейчас вернусь», — хрипло пообещал я, хотя сам в этом был нисколько не уверен. Мы двинулись к моему футляру. Под босыми ногами хлюпал мокрый мох, но ни одной медузы мне высмотреть нигде не удалось. Видимо, вся влага потрачена. Потоп — к пожару. Пожар — к потопу. Справа должна была взметнуться страшилка. Не взметнулась. Сгорела дотла. Под ноги подвернулся черный шар пепла, распался в прах. А на соседнем бугорке... Я остановился, не веря глазам. На соседнем бугорке ничком лежал некто в облегающем сером скафандре и с волдырем шлема взамен головы. Вот оно что. А я-то гадал, каким образом он повсюду успевает. Обмылка в несколько. Просто программа у всех одна. Обмылок бессмертен. Я обернулся к моему безликому конвоиру. «Как там Лёха? Уцелел?» А что ему в коробке сделается? Да, действительно, крышку не открывать, без толковку не высовывать. Мы на совсем или еще вернемся с концами? Буркнул он. Мне снова стало страшно. На свалку? Сипло спросил я. Ответом было угрюмое молчание. Я собрался с духом и отважился на главный вопрос. Свалка? Это земля? Ни слова не говоря, обмылок поднес к моему лицу нечто напоминающее черную полиэтиленовую стельку и залепил мне глаза, как смертнику перед расстрелом. Я попробовал отлепить, но краешков не нашел. «Зачем?» — крикнул я в кромешную тьму. «Чё? ослепнуть хочешь?» — ворчалево отозвалась тьма. Я слегка успокоился. «А отключить меня не проще?» «Некогда», — буркнул наладчик и куда-то подтолкнул. Шаг, и ощущение жесткого пружинищего мха под босыми подошвами исчезло. Я стоял на чем-то гладком, твердом, прохладном. Налачик возился неподалеку с какой-то допотопной механикой. Что-то долго лязгало, скрипело, иногда ухала, подобно листу кровельного железа. Наконец черную стельку с моих глаз сняли, и я... Нет, конечно же, не ослеп... Ржавые ставни дачного домика, равно как и дверь, были закрыты. Но солнечное сияние в щелях и впрям заставило меня поначалу плотно зажмуриться. Ничего не изменилось. Под одним окном — голый стол. Под другим — газовая плита с баллоном. У противоположной стены жестяная койка, в дальнем правом углу — старый платяной шкаф. Разве что паутины поприбавилось и пыли. Снаружи раздалась игривая, нестерпимо громкая трель Иволги. И тут же вопль драной кошки в том же исполнении.